Нам дали 10 минут в транспорте, перед отправлением, чтобы отдохнуть и все обсудить. А обсуждения разгорелись не на шутку. Большинство скооперировалось, объединилось в команды, но группы были небольшие. Делиться важной информацией, которая могла спасти жизнь, не каждый был готов. Да и то только с теми, кто точно бы не бросил. Иав совершил ту же ошибку, что и я. Запутался в конце на 90 градусов. Карту мы составлять не стали. Описывали друг другу, где отыскали убежище, что находилось вокруг, и надеялись, что это поможет, окажись один из нас на знакомом участке. Водитель закрыл двери. Он обращался по телефону, стоя спиной к нам, но его голос был бодрым и приязненным. «Леди и джентльмены, студия Плутон напоминает вам о пункте 16 c Любой реквизит, который вы используете для защиты или бегства, вы используете на свой страх и риск». Число пригодных убежищ и оружия соответствует ранее указанному, как и число непригодных. Все они находятся в свободном доступе. Статисты, введенные в заблуждение внешним видом такого реквизита, при его использовании несут полную ответственность за любые последствия данного неверного использования. Прошу принять это к сведению. Студия Плутон горячо надеется на повторное сотрудничество с вами, а потому напоминает о простом и надежном правиле — объединяться в группы, Сотрудничать не возбраняется. Но помните, чем больше группа, тем сильнее ее тепловой сигнал, и тем легче его отследить. Уверен, вы понимаете, чем это чревато. И последняя студия «Плутон» хотела бы напомнить, что на протяжении всей съемки идет воздушный бой. Истребители запрограммированы разрушаться на мелкие фрагменты, что сводит к минимуму риски повреждения для людей, находящихся на площадке, Но время от времени по районам будут бить осколки весом в 1-2 килограмма, а также запланировано около двух десятков столкновений самолетов с установленными зданиями, в результате которых образуется определенное количество быстрых и весомых обломков. Так что будьте внимательны, леди и джентльмены, и желаю всем вам удачных съемок. Когда мы отъехали, на наше место подъехал транспорт еще большего размера. Трактор, буксирующий крупную проволочную клетку, полную пауков. Живая масса кипела, копошась и щекоча друг друга. Разговоры в салоне сразу смолкли. Мы смотрели, как кишели щетинистые лапки, как они беспокойно касались и пробовали на вкус воздух и друг друга. Тепло плоти не выключить — и спрятать его не получится, а чем быстрее бежишь, тем горячее она становится, так что бегство для них — это словно заявление «Я здесь, здесь!». Мы что же, правда согласились прыгнуть в зоопарк с этими тварями? Мы миновали несколько ворот. Снаружи съемочная площадка выглядела квадратной, но туннель изгибался, будто никогда и не делал четкий поворот. Водитель постоянно менял скорость, и когда мы подъехали к стартовым, то уже не понимали, где относительно нас находятся ворота, из которых нас выпустили на осмотр. Пауки уже были на месте. Нас выстроили у входа, но мы то и дело поглядывали на пэшек. Они ползали по прутьям, крыши и полу клетки, то распластываясь, то сворачиваясь клубком, то опадая, как фрукты с ветки. Исследовательские машины, безостановочно ощупывающие мир в поисках лакомого кусочка. От нечего делать, они снова и снова щупали друг друга кончиками двух коротких ворсистых конечностей рядом с клыками, составляя один большой комок щекочущихся лапок. «Внимание!» — произнес в мегафон парень у ворот. «У вас будет фора в три минуты. Ждите моего сигнала, когда откроются ворота». Он нажал на кнопку, и те скользнули вверх. Перед нами открылась пятиполосная автострада, окруженная огромными видеоэкранами с городским пейзажем с высоты 30-40 метров от земли. На пульте управления вспыхнул огонек, и парень у ворот сказал «Вперед!», и мы бросились бежать. Автострада уходила за горизонт, но через пару сотен метров мы прошли сквозь стену цвета и внезапно оказались между торговым центром и автокинотеатром, а прямо впереди выросли высотные здания. По другую сторону голограмма оказалась лишь лёгкой дымкой, и бесконечная автострада обрывалась за нами, но теперь в ней сияла квадратная дыра. Куб реального пространства, заполненный пэшками. Мы с Иафом миновали три квартала, дабы убраться как можно дальше от стены. Затем свернули направо, когда место показалось ему знакомым. Мы договорились мчаться до тех пор, пока не появятся пэшки, оторваться по максимуму и надеяться, что в процессе увидим отмеченное ранее укрытие. Как только их выпустят, нам придется замедлиться и искать, куда спрятаться на ходу. Судя по выражению Иаффа, улицу он больше не узнавал. Сюда? Нет. Расколокольный там, попробуем налево. Лады. Истребители висели в небе в режиме ожидания. Под ними в секторах сновали рафты. Одни курсировали в поисках идеальной позиции, другие разведывали, как человечина распределяется в лабиринте. С колокольней, как оказалось, и аф обознался, но выходила она окнами в парк, где находилась стойка с непристегнутыми велосипедами. К ней мы и свернули. Цепей на велосипедах не было, но для езды они не годились, частей не хватало. Рядом с парком мы не увидели ни одного знакомого местечка, поэтому направились вглубь площадки, от стены по вымощенной кирпичом аллее с фонтанами. Одно мгновение раздавался лишь топот наших ног, но стоило достичь конца улицы как раз... И в небе заработали стальные лопасти гигантской мясорубки. Истребители пустили в ход пушки. Все разом. И двигатели завыли в боевом режиме. Тут на обочину выскочил самосвал и попёр в нашу сторону. «Их запустили!» — закричал Иав, а грузовик влетел в фонтан. Мы проскочили мимо него и побежали дальше, по улице мимо банков и отелей, туда, где громко шумели мчащиеся роботизированные автомобили. За один квартал произошло два лобовых из столкновения автобуса и бетономешалки на перекрёстке. Теперь я знал, игра началась, и собраться с мыслями стало сложнее. А тут ещё и вопрос у меня всплыл. Нас запустили через четыре входа. А как насчёт пешек? В клетке-то сколько их было? 40? 50? Как же я раньше не додумался? Они десятками полезут из двадцати ворот, и в мгновение ока следующий поворот станет для нас последним. Мы заметили, как женщина завела машину у обочины и вырулила в пробку, но тут лобовое стекло ей пробил упавший кусок истребителя. Она выехала встречку и попала прямо под нос бензовоза, который протащил ее словно ленту на капоте до конца квартала. Раскаленные осколки истребителей прожигали в моей шевелюре мелкие дырочки. Парень, мчавшийся впереди, добежал до угла, резко затормозил, развернулся и... Бац! Уже лежал плашмя под пауком. Из-за лап, пригвоздивших его, высунулась рука, вцепилась в поребрик. Съемочный рафт спустился ближе, чтобы заснять крупный план. Я чуть было не обмочился, когда это все увидел, да только нечем было. С меня тогда семь потов давно сошло. Мы вернулись к последнему перекрестку. Широкой дугой обогнули ближайший угол и помчались по улице высоток. Из переулка выпорхнул паук и засеменил в нашу сторону. Иав взвыл, бросился к ближайшей припаркованной машине. Дверь оказалась открыта. Мы залезли в салон и закрылись, но внутри не оказалось ни руля, ни педалей. Ничего. Пустышка. Пышка запрыгнула на капот, плюхнулась брюхом на лобовое стекло и вонзила клыки в крышу. Тело луковицы покачивалось в такт лапом. Волоски примяло к стеклу, как шерсть приласканной собаки. Клыки у нее были маслянисто-черные и заостренные, как лезвие болтореза. Ими она оторвала кусок крыши. Чёртова колымага оказалась прочнее фольги. «В разные двери, разом!» — крикнул Аф. Я схватил его за руку. «Стой! Пусть вцепится посильнее!» Других пышек в квартале не виднелось. Из-за дальнего поворота выскочила толпа статистов. Бегущий впереди замахал руками, и группа кинулась пинать витрину хозяйственного магазина. Та прогнулась, и они влезли внутрь. Как раз в этот момент паук оторвал еще один кусок от нашей крыши, а затем зацепил клыками раму лобового стекла и потянул на себя. По стеклу побежали трещины, и угол рамы начал отходить от корпуса. «Давай!» — закричали мы в унисон. Выбив плечом дверь, мы вывалились наружу. «С моей стороны была дорога». Водитель робофургона в упор обдал меня своим протяжным, кричащим гудком, когда я, выскочив из машины, кувыркнулся к центральной линии разметки, упал на нее и сжался всем телом. Огромные шины шипели мне в оба уха. Когда слева образовался просвет, я в тот же миг вскочил на ноги и побежал по дороге, одним глазом отслеживая, когда подвернется возможность нырнуть к правой, дальней стороне улицы, а другим наблюдал, как Пэшка спрыгнул с капота за секунду, как в тот, С грохотом влетел несущийся эвакуатор и плюхнулась по центру дороги позади меня. Я тут же двинул прямо в поток машин. Такси отполировало угол бампера о мою штанину, а плечом я проделал вмятину размером с гроб в припаркованном доме на колесах. До меня донесся громкий шлепок и мягкое похрустывание. Беспилотный лимузин проехал там, где Пэшка хотела проскочить вслед за мной. Описать не могу, как противно было ее трогать, отрывать этот ее глаз. Я выскочил на тротуар, размахивая им, и закричал «Бонус! Бонус!» и в то же время крутился, ища глазами других пауков и Иафа. Ближайший рафт, что разрывался между мной и группой в хозяйственном магазине, двинулся ко мне, как тут я увидел их. Иафа, лежащего лицом к земле возле нашей машины, и пэшку на его спине, кормящуюся плотью. В этот момент еще три паука густком суматошных лап вылезли на дальнем перекрёстке и через разбитое стекло ввалились внутрь хозяйственного магазина. Когда Рафт опустился на подушку, маленький толстый оператор пропищал. «Прекрасные кадры! А какой манёвр!» Я глянул в другой конец квартала. Там из-за угла резво выползал очередной паук. «Давай мой грёбаный бонус!» — закричал я. «Кидай свой грёбаный тэг!» — пропищал толстяк. Я бросил его вверх, но в ту же секунду бросился бежать, потому как пышка на углу кинулась на меня си меня ножками. «Не останавливайся!» — прокричал мне вслед толстяк. «Хорошо, без проблем. Без проблем ведь ножки, а?» «Лови!» — раздалось откуда-то сверху. Пачка банкнот пролетела перед глазами, но не мимо рук. Возле магазина я выбежал на дорогу, но успел заглянуть внутрь. Два паука припали к трепыхающимся мужским тушам, а девушка пошла на третьего с вилами, но тех хрустнув как леденец, надломились после первого же удара. Моя пэшка готовилась к прыжку. Хотела прижать меня на перекрёстке, как вдруг крупная женщина, выскочившая справа, запуталась в его ногах, и вместе они закувыркались по дороге, а я танцевал. «Шаг, замри!» «Влево, вправо!» «Со всех сторон окружённые машинами. Мозг у меня просто распух и отключился. До тротуара меня донесли ноги, исполнив балет под названием «Мясо из зоопарка». Невероятное, обязательное к просмотру новое шоу от компании «Плутон», вышедшее в прокат по всему городу. Сказать, что я был в панике, ничего не сказать. Со смертью Иафа я будто потерял часть себя. В зоопарке мы всегда прикрывали друг другу спины. Я доверял его глазам, доверял ему свой сок. Знал, что все проблемы мы делим на двоих. Теперь же чувствовал мертвое, сморщенное пятно между лопатками. Там, где оказался беззащитенный Аф. Я постоянно вертелся на бегу, судорожно глядя по сторонам. Дергал каждую дверь, а в следующую секунду уже о ней забывал. Мимо проносились кварталы, я не успевал их узнавать. Я уменьшился. Не мог охватить взглядом всю улицу, глаза все увидели в коротком фокусе, а часы отсчитывали доли секунды. Я стал простым статистом, мечущимся фрагментом чьего-то захватывающего фильма на большом экране. Действие набирало обороты. Пэшки окружали нас, загоняя к центру съемочной площадки. Там студия запрограммировала самое интенсивное дорожное движение, самые яркие столкновения, самое ожесточенное воздушное сражение. Мы бежали десятками, и как только на пути выпрыгивал паук или падали части истребителя, приходилось отклоняться вместе с потоком. Мы высыпали на огромное открытое пространство. Такого я раньше не видел. Длинный парк в центре города, от которого ответвлялось с полдюжины улиц. Машины мчались во всех направлениях. Их поток казался лезвием ленточной пилы, рассекающей стены лабиринта. На каждой улице виднелись пауки и статисты, и только люди выбегали на одну улицу — Как тут же спешили убраться на другую. Мелькали спешащие ноги, размахивающие руки. Толпы сбивались и распадались, сводя на нет любое целенаправленное движение. Словно рванувшая человеческая бомба, что не в силах не на йоту разлететься по сторонам, а наоборот только уменьшающаяся. А пауки куда ни глянь пировали, сдирая крыши с машин, устраивая пикники под деревьями. Рафты летали туда-сюда, жадно ныряя к происшествиям, словно ложки в врагу. Подбитые истребители посыпали этот кипящий котел горячими обломками. Тотальный размах происходящего вернул меня в чувство. Массовый паралич в движении. Вот что там было. Пытаться через него пройти, было все равно, что пролезть через большой экран и сказать «Ребята, впишите-ка меня до конца. Буду работать до самых титров». «Нет, надо пробовать двери. Любой ценой». Неважно какую, хотя бы эту. За стеклянной дверью недалеко от угла здания виднелась лестница, уходящая на второй этаж. Там находился магазин одежды с причудливо одетыми манекенами. Я дернул ее, и она поддалась. Как дурак, я бросился прямо вверх, вслепую, за поворот лестницы, где легко мог притаиться паук, но никого там не оказалось, и я бросился на дверь в конце лестницы. Она тоже поддалась. Мебели внутри никакой не было, за исключением манекенов на витрине, а посреди помещения лежал предмет. Прямо посреди, на полу. Топор. Я схватил его. Тяжелый. Я замахнулся и бум! Ударил по полу. Осталось отметина. Настоящий топор. Я сделал медленный, глубокий, сладкий вдох, затем выдохнул. Станцевал победный танец от счастья, чтобы расслабить мышцы ног. Я приоделся. Больше не был голым стейком в кроссовках. Но надо решить, что делать с дверью. Уверенности она не вселяла. Деревянная, тонкая, без всякой защелки. Конечно, я мог подпереть ее плечом при первом толчке от пэшки, но что потом? А потом пэшка сорвет ее с петель, и мне придется вступить в бой. Получится у меня размахивать топором так же резво, как прыгают эти твари. Может и получится, но стоило ли проверять? Ладно, значит, надо сооружать себе проход в витринном окне для отступления. Так я мог остаться в магазине до последнего. Точнее, до того, как Пэшка вонзит клыки в двери и вырвет ее из петель. Тогда я брошусь к окну и буду таков. Я подошел к трем манекенам у окна, и нас стало четверо. Не очень уж мне нравилось стоять на расстоянии вытянутой руки от двери, которую в случае чего придется подпирать, дабы никто не проник внутрь. Но зато я видел улицу и любого, кто решил бы приблизиться к стеклянной уличной двери, хотя саму ее не видел, так как находилась она прямо подо мной. А витрина выступала за фасад. Впрочем, пауков оснащали жесткими лапами-крючками, которые звонко щелкали по асфальту, так что на деревянной лестнице я бы всяко их услышал. Я принялся за работу. Разрывал платье на полоски ткани, распиливая швы лезвием топора, и связывал их в веревку. Не собирался делать длинную. Всего до первого этажа, а там я бы спрыгнул, не рискуя повредить лодыжку. Но старался сделать ее прочной, так как в случае чего прыгнул бы на нее всем весом. По-хорошему следовало не сводить глаз с улицы внизу, но у меня не выходило. Слишком уж много всего происходило в парке и на улицах вокруг. Эпичная картина притягивала взгляд, охватывала разум, звала к себе. Как не выискивать хитрости? Без этого никак. Так учишься, как выживать, что нужно делать, а чего не стоит. Особенно, чего не стоит. Я заметил двух парней. У них получилось открыть дверь припаркованного автобуса. Группа людей неподалеку с пэшками на хвосте заприметила их и двинулась к транспорту. Один из двух парней отбивался от них, но полдюжины все равно проскочила внутрь. Второй сел за руль, и ему даже удалось завести двигатель. За лобовым стеклом я вполне различал его. Видел, как лицо у него вдруг удивленно вытянулось, а тело затряслось, будто он хотел бежать, но руки приклеило к рулю. Автобус ворвался в транспортный поток, разогнался до 70 резко повернул налево на углу парка, даже не притормаживая, и заваливаясь, упал на бок. Проскользил, извергая искры, врезался в столб электропередачи и замер. Пышки сразу вскарабкались по корпусу, распахнули двери, юркнули в салон и навалились на вялое мясо. «Узлы», — говорил я рукам, — «вяжите узлы». Такая херня — явное нарушение контракта, не иначе. По крайней мере, нарушение основной статьи про попадание в ловушку. Одно дело, когда в хозяйственных магазинах развешаны поддельные вилы с хлипкими ручками. Совсем другое, когда робокары ждут пассажиров, чтобы устроить им встряску. Но разве кто подробно читал формулировки контракта, чтобы разнюхать, какие там хитрости спрятаны? И есть много другой дряни, к которой куча вопросов, не такой очевидной, как с автобусом. Например, я видел, как девушка бросилась прямо в пруд с утками в парке, а преследовавший ее пэшка остановился и уселся на берегу. В мгновение ока второй, третий, четвертый человек плюхнулись за ней в воду, А их пэшки также замерли и усилились у кромки, перебирая короткими ножками, как и их первый сородич. Тогда же я увидел, как один парень начал карабкаться по фонарному столбу. Смотрел за ним, пока руки вязали узлы, и почти сразу же два других парня с пауками на хвосте тоже вспрыгнули на столб и поползли следом вверх. но ну, а пэшки? Они остались на асфальте, будто их сбили с толку, как тех, что у пруда. «О как!» — сказал я себе. «Не один, а целых два приема!» Промокнуть я был не прочь, да и на шесте провисел бы хоть целый день, если пришлось бы. Однако тут первый парень подтянулся по столбу на дюйм выше уровня моих глаз, освобождая место для тех, что ниже. И как только он это сделал, столб накренился. Сначала крайне медленно, постепенно, затем все быстрее, быстрее, и плавно опустился на землю. Так плавно, будто у него в основании шарнир. И только я все это увидел, как меня отвлекла суета у пруда. В воде по пояс стояла дюжина людей, а пышек, вьющихся вокруг, и того больше. И как только я перевёл взгляд в их сторону, как они пошли в наступление. Все разом, как по сигналу, прыгнули в пруд. Не боялись они воды ни разу. Спокойно вошли и спокойно начали кормиться. Я закончил верёвку и привязал один конец к прикрученному болтами основанию одного из манекенов, а затем минуту-другую стоял и держал её в руках. Может, всё-таки вода работала? Заглушила тепловой сигнал, пока в пруду не собралось слишком много людей. Или же все дело в рабочих в наблюдательных будках, студийных технарях, которые наблюдали, пока... Совершенно случайно я краем глаза уловил ее. Заднюю половину паука, пробиравшегося к входу в здание, и моментально принял решение. на хрен дверь!» Стал бы ее баррикадировать, выиграл бы всего пару секунд. Надо бить стекло и сматываться. На улице как раз пусто. Только я занес топор, как черно-красная звезда взорванного истребителя упала с неба. Обломки, дымящимся, стремительным как мысль кулаком, летели в мое окно. Я пригнуться-то не успел, как они достигли стекла, но отскочили со звоном кованой стали. На мгновение я обомлел. Чуть не ударил по стеклу молотком для проверки, чем потратил бы драгоценное время, но передумал и бросился к двери, не теряя ни секунды. Я прижался к ней плечом, однако же услышал топот шагов. «Но я ведь замер!» — так и было. Звук-то доносился снаружи. Кто-то еще забежал на лестницу с улицы. Я слушал, как цок от изящных крючковатых ножек, приближавшихся к двери, замер. Когда шаги приблизились к повороту, то в нескольких дюймах от меня раздалось щетинистое копошение. Волосатая тушка, цокая, делала оборот. Топот дошел до лестничной площадки, и потом... Казалось, что с того момента все происходило одновременно. Запинка, крик, сильный удар, и стук, стук, стук ботинок о стены лестничного пролета. А затем, секундой позже, долгий, глубокий полустон, оборвавшийся тишиной. Тело будто застыло, но сожми я тогда рукоять-то чуть сильнее, она бы расплавилась и засочилась сквозь пальцы, но вот потихоньку, медленнее, чем привык, я открыл дверь. Пэшка сидела внизу на пролёте, направив лампочку в мою сторону. В передних лапах она удерживала человека. Собрата. Ни один его мускул не двигался, пока лапы осторожно наклоняли тело то в одну, то в другую сторону, дабы покусать хорошенько. Но глаза бедняги очень долго они смотрели на меня осмысленным взглядом, моля о помощи, и до самого конца кормления мобильная камера Пэшки то и дело подъезжала к лицу а затем удалялась, как назойливая муха, поглощающая выражение его лица. А потом скрипнула дверь, и по лестнице зашумело второе паучье шевеление. Новоприбывшая пэшка замерла, достигнув площадки за поворотом лестницы. Короткие лапки соприкоснулись с лапками первого паука. Тот будто дал пять другу, не прерывая кормления, после чего второй развернулся и поскребся обратно тем же путем, каким пришел. Я захлопнул дверь и, крадучись, подбежал обратно к окну. Незваный гость торопливо удалялся по тротуару в поисках новой цели. Я знал, что следовало сделать, и если бы тогда колебался, то начал бы все обдумывать, прежде чем что-то делать, и никогда бы не решился. Так что я бросился назад, распахнул дверь и прыгнул за порог. Всем своим весом ушел в свободное падение и нанес смертельный удар. Ах, как сочно хлюпнула его маленькая головка под подошвами! Все коленки вокруг меня судорожно дёрнулись, застыли волосатой короной из изубренных углов. Далее вылазка за бонусом и обратно внутрь. Я прекрасно протянул бы в магазине до конца съёмок, ведь знал, как теперь защитить своё укрытие. Я сорвал одно глазное яблоко и выбежал на улицу, чтобы призвать Рафт с камерой. Старался держаться поближе к уличной двери, крича и размахивая тегом, но засёкший меня рафт завис посреди проспекта, чтобы продолжить снимать носовыми камерами происходящее в парке. И когда я сделал пару шагов, чтобы бросить жетон, две пэшки вырулили из-за ближайшего угла и отрезали меня от двери. Во второй раз за день мне пришлось ловить бонус на бегу. Они гнали меня прочь от парка, благо в этом направлении мне не грозило столкнуться нос к носу с кучей пребывающих пауков. Кольцо замкнулось, и вырвавшиеся из него статисты разбегались обратно по сторонам. Собственно, как и я. С каждым поворотом я все больше отрывался от пышек пока они не переключились на людей, пересекших разделявший нас отрыв. Благодарить надо было не свои уставшие ноги, а сами приборы. Все они теперь стали такими, ведь таскали на старых рессорах полные мясным зоопарковым пюре брюхи в 40 кило. Я видел много желанных целей мертвых пэшек, но слишком много бегать не было вокруг, чтобы ими поживиться. Я свернул на улицу, явно не сулившую ничего хорошего. Толпа, преследуемая пауками, бежала мне навстречу. Тут же и истребитель, стянущийся следом дымовой лентой, протаранил всех и врезался в кирпичную стену. И вот передо мной оказалась кирпичная гора, размером в четверть квартала, из-под одного края которой торчала передняя часть пэшки. Я подбежал к ней и начал рубить короткую лапу. «Клац, клац, клац!» И она шлепнулась на землю. Меня разом ударило пронзительным гудком и порывом ветра. Подскочил я едва ли не на метр и увидел, как прямо рядом со мной опускается на воздушную подушку рафт. «Ты какого хрена творишь? Просто возьми так, придурок!» прокричал мне режиссер. Холеный симпатяга с микроусиками, обрамляющими губы, который для пущей выразительности размахивал свободной рукой. Я уставился на него, бросил ему тег, Пренебрежительным движением он кинул мне пачку бонусных денег. Я сунул их в карман и принялся за вторую лапу. Студийный коп снова выстрелил в рупор и замахал обеими руками, забыв о клаксоне. «Прекрати сейчас же! Порча собственности студии! Уголовное преступление!» «Чего на хрен крикнул я. «Нам можно с ними хоть что делать! Все, что можем!» «Он же мертв!» «А я эксперимент провожу! Этот Пэшка мой! Я Тэкову достал!» «Да что ж ты за идиот такой!» «Если по площадке будет бегать тугодум с пидипальпами, какой может быть реализм?» По выражению его лица мне стало ясно, что я что-то унюхал. «Сам подумай, дурак! Зрение у инопланетян отличается от нашего. Друг друга они узнают с помощью этих штуковин. Вот и представь, парень прознает секретик и спасает свою задницу. Что скажешь? Крутой поворот. Охрененное камео». Он был обычным студийным работником и на секунду задумался, а вдруг упускает возможность с помощью которой сможет продвинуться по карьерной лестнице. Выражение у него было как у типичного путного студийного планктона. Такое будто он изо всех сил сдерживал газ, так как боялся обгариться. Но затем он встрепенулся. Что зоом мясо и приказывала ему? Еще раз тронешь лапку и тебя моментально арестует за порчу имущества студии. Арест за порчу имущества студии. Не пойми, чего мой мозг зациклило на этой мысли. Колесико в башке так резко заклинило, что голова дёрнулась как от удара. «Ах ты, кусок серого мяса!» — закричал я, схватил кирпич и швырнул в рафт со всей силы. Бросил с размаху слишком низко, и кирпич пробил сетку вентиляционного отверстия подушки. Меня самого чуть не прибило. Рафт перевернулся, как монетка. Вжух! Ударился верхушкой об асфальт. Бряк-бряк! Отскочил, сделал сальто и снова уселся на поддон. Съемочную группу выбросило за борт. Как они полетели! Но оператор зацепился ногой за подставку для камеры, и его свесило головой вниз с края рафта. Солидный бумажник с выплатами выскользнул у него из кармана и шлепнулся на тротуар. На вершину кирпичного холма выпал с паук. Рукой за бумажником, толстенным и в карман. Топором по второму пальпу, одним ударом. Пару лап в руки и бегом. Убегать до этого мне надо было не только от пэшек, а теперь и подавно. Рафты отключали камеру, если приземлялись на землю. Если только рядом ничего интересного не происходило. Я не знал, как долго работала мобильная камера пэшек после их смерти, когда она отключалась и приземлялась на труп. Или камеру моего донора Лаб завалило. Их сложно разглядеть. Но в любом случае, кадры с камер на теле пауков не мониторили во время съемки. Их извлекали, когда тушу забирали с площадки. Да, сначала придется побегать, но у меня есть шанс выбраться. Пронести свою долю прямо через ворота выхода. Главное, не попасться с перепальпами на глаза командам на рафтах. Стоило уйти с улицы. ну у прибывшего паука в пузе не было пюре, пока что. Либо же меня подводили ноги. Я никак не мог от него оторваться, отыскать укрытие, да даже повернуться и застыть. Судя по всему, мы достигли окраины, и улицы пустовали. Как тут невдалеке возникли два рафта. Они курсировали по площадке в поисках интересных стычек. Я нырнул за угол, прежде чем они меня заметили, и оказался в тупике, заваленным бочками и мусорными баками. Я толкнул одной из бочек под лапы пышки, присел на корточке, одной рукой выставил перед собой оба щупальца, а другой поднял над головой топор. Паук приближался высоко, задрав передние лапы. Готовился схватить меня. Остановился, опустил их и начал корчиться всем телом. Зашагал ко мне, но теперь уже легко, покачиваясь. Щупальца сжались вместе своими кончиками. Они ощупали мои. Для меня все как выглядело. Я словно остановил в метро поезд при помощи соломинки для сока. Осадил кошмар кривыми обрубками. Клыки выскальзывали из пасти и прятались обратно. Он выгнулся, присел, покачивал телом луковицей, пританцовывал, что ли. Приятные ощущение от меня ловил. Как сильно надо было ударить штуку, у которой вместо суставов сварные швы. И тут из-за мусорного бака вылез еще один, о котором я ни сном, ни духом. Он тащил за собой полусмурщенную женщину, но замер и защекотал воздух, а затем бросил ее и метнулся к нам. Я был ближе. Пришлось бросить топор. Труднее и быстрее ничего в жизни не делал. Одну из лап я взял в левую руку и выставил ее в сторону второй пешки, как только та подошла ближе. Она начала ощупывать обрубок. Приятных ощущений от меня больше не исходило, мы все это почувствовали. Покачиваться они стали резче, пока стали чуть ли не отжиматься от земли. Выгибались, приседали, выгибались снова и лапали мои оторванные лапы все быстрее и быстрее. Да, ножки у меня были милые и короткие, но в наших отношениях чего-то не хватало. Они раскачивались и синхронизировались. О, а вот и насыщенные ощущения. Чуть выше, чуть ниже, а потом по кругу. Они успели синхронизироваться, прежде чем я успел сделать три шага из переулка, и захотели снова ощупать странного калеку. Первый пышка был ко мне ближе, и я ткнул в него парой. Покрутил ее повыше, пониже, но тут подлез второй. И я запаниковал и снова дал каждому по лапке. Далее снова пошли отжимания и расстроенные ощупывания. Мы описали круг в одну сторону и половину в обратную. Дело никак не шло». Они все проверяли друг друга, то и дело перегораживая выход из тупика. Мне пришлось войти в образ. Я вроде как понял, чего они хотели, но надо было подыгрывать им, воспользоваться знанием. У пешек тоже был тепловой след размером примерно с добычу, поэтому наверняка они придерживались, так сказать, профессиональной этики. Никогда не есть тепловое пятно с паучьими лапками, однако встретившиеся им конечности совершали ряд движений, из-за которых режим поедания полностью отключался и заменялся другим. Я должен был стать пэшкой, чувствовать, двигаться, как они, сейчас или никогда. Они снова двинулись на меня. Я сунул обе лапы второму, вверх-вниз, но тут уже я повернулся и загородил путь первому телом второго и когда первый начал обходить товарища, я ткнул парой в него. Вверх-вниз, и снова ко второму, которому все было мало. Вот так уже лучше. Они все еще явно медлили, но постепенно подстраивались под мой ритм. Второй наклонился за добавкой, и тут в переулок, пританцовывая, заявился третий паук. Ну, вот и все. Я старался. Правда, старался, но теперь я навечно в фильме. Надо было только музыку добавить, чтобы я, теряя последние крупицы разума, пританцовывал, пока титры, плывя по экрану, увековечивали меня в картине. Когда подошел третий, зазвучали первые высокие ноты нашей музыкальной темы, и я ни чуточки не удивился. Но они все звенели и звенели, а три паука разом присели на корточки и замерли. Этот последний танец с пышками — вершина моей кинокарьеры в 60 минут. Но до потомков этот эпизод не дойдет. Я взял три камеры, обработал каждую топором до тех пор, пока не получил желаемую консистенцию. Что-то вроде песочка. Я вытащил содержимое режиссерского бумажника, свой бонус, и насыпал туда этого песка. По пути к турникету выходных ворот постепенно высыпал его, а в конце выбросил и сам бумажник. Но вот обрубки припрятал в штанине. «Ты их видел? Висят в нашем доме над камином. Держу пари». Тебя так и подмывало спросить, что это такое. Надо постараться, чтобы переделать столько, сколько я успел за тот короткий промежуток, когда вой трубы знаменовал окончание съемок, и до того момента, как все авто разлетелись по площадке в поисках выживших. Однако ж успел я и кое-что еще. Я отрубил все лапы этим трюм грёбаным паукам. По ради.